Глава 25. Люди часто попадают в наш мир. Наверное, даже слишком часто. Они селятся на нижнем уровне бытия. Я сам когда-то был таким. Погоди, тулстожопый. Вот с этого момента поподробнее встрепенулся я. Ты хочешь сказать, что когда-то был человеком? «Давно, много веков назад», — с некоторой досадой произнес гигант, будто сам стеснялся этого. «Но лисущий истину разглядел во мне искру и поделился своей кровью, после чего и началось мое восхождение. Ага, вот только музыка играла недолго. Да восходился». Я решил сразу пресечь попытки ностальгировать. «А что с полукровками?» «Те сыны и дочери несущего свет, которые получают каплю его крови, не идут по пути возвышения, застревают между уровней бытия. Они существуют, но возможности приблизиться в величии к старшим сыновьям... «Да я понял, понял!» Хрен, когда они станут козырными типами вроде тебя. И вряд ли поселятся в артефакте в тщетной надежде когда-нибудь выбраться. Но перемещаться между мирами они могут. Если выполнят условия перехода по силе. Легко согласился толстожопый. Однако такое встречается не очень часто. У лукровки, как правило, не особо амбициозны. Вряд ли у кого-нибудь из них есть цель стать новым голосом. Может, это вовсе и не требуется. Как я понял, город значительно больше подходит им в плане проживания, чем ваш мир. Не сочти за оскорбление. Наш мир прекрасен своей беспощадности и ужасе. Я хмыкнул. Что-то мне подсказывало, что недвижка там не такая дорогая, как в Москве хотя по описанию типичная Алтуфьева. Ну да ладно, бог с ним. Может, полукровки хотят пристроить свою жопу в более теплое место? О-о-о! немного засомневался. В принципе, это возможно. А скажи еще одну интересную вещь. Возможно ли, чтобы полукровки по доброй воле в обмен на некоторые преференции стали служить, скажем, одному из сынов несущего истину? Полукровки жадны, чистолюбивые и непредсказуемы. В этом они похожи на людей. Сын несущего истину должен обладать большим авторитетом и властью. Как, к примеру, голос? Вот вроде толстожопый сверхсущество, прожившее много веков и все такое, однако простой вопрос выбил его из колеи. Сыну несущего истину ниже своего достоинства брать в услужение полукровок. Только если он не хочет крепко усидеть на троне. Опять же, как голос. Вот теперь гигант совсем потерялся. Блин. Мне даже толстожопого немного жаль стало. Он оказался по-настоящему гордым моралистом, чье ханжество граничило с откровенной глупостью. «Нет, дружок, голосом бы ты не стал, а если бы каким-нибудь чудом и стал, то недолго удержался на этой должности». «И самый важный вопрос – как внешне отличить полукровку?» «Это самое интересное!» — рассмеялся гигант. «Никак! Из-за того, что они не смогли отринуть все людское, каждый из полукровок может становиться человеком, когда ему вздумается. «Спасибо, толстожопый! Я услышал все, что хотел. Не буду больше задерживать!» «Давай, жирный мешок с дерьмом, проваливай!» Появилась на невидимой сцене бумажница. «Держите его! Держите!» «Не боишься, что скоро этот, как ты назвала его, мешок с дерьмом освободится, и тебе придется иметь с ним крайне неприятный разговор?» «Я привыкла решать проблемы по мере их поступления», — отрезала Валькирия. «А еще я слышал что-то про колодец и не плевать. Вроде даже поговорка такая была» ой шип не будь занудой. разберемся как нибудь сначала хорошо бы освободиться ты в это не веришь с учетом всего того дерьма в которое нас периодически погружают по самую маковку уже начинаю сомневаться так что ты думаешь голос подослал в твой отряд полукровку по крайней мере это могло бы многое объяснить По старой доброй традиции, разговаривая с бумажницей, я попросту рассуждал вслух. Для чего полукровки пытаться максимально усложнить жизнь группы, в которой та находится? Либо она, в смысле полукровка, а не женщина, шизофреничка, либо у нее есть приказ сверху. Тогда почему бы тебя просто не убить? Это решило бы все проблемы. Ты уж извини, но без тебя всех остальных растащить на органы будет не так уж и сложно. Вот это то, что меня раздражает больше всего, потому что в твоих словах есть логика. А у меня четыре артефакта. Еще два, и будет полный комплект. Мне удалось поручкаться с сыновьями несущего и получить ценную информацию. Меня действительно логичнее и проще убить. И не надо говорить, что голос не имеет права напрямую воздействовать на людей. Держу пари, что именно полукровка уничтожила полиграфа и мерцающего. «Или уничтожил?» — хмыкнула бумажница. Перед глазами встал образ побелевшего от страха слепого. Я сплюнул. «Гадство! Пока не разберусь с предателем, так и буду подозревать всех. Мерзкое ощущение, если честно». «Или уничтожил?» «Согласился я. Но полукровка решительным образом не собирается меня убивать. В этом я теперь уверен точно. Первый вопрос – почему, а второй – как ее вычислить?» Вспомнился старый французский фильм «Откройте полиция». Там главный герой с этой проблемой разобрался мастерски. Позвонил по телефону автомату и слил трем подозреваемым в измене людям разную информацию о своём местонахождении. А потом смотрел, куда приедут ажаны. Правда, в его случае получилось все весьма весело. Предателями оказались все трое. У меня подобное не прокатит. И не только потому, что под рукой нет ни одного телефонного автомата. Попросту сливать нечего. Хотя стоило подумать о невозможности вычислить предателя, как в голове что-то защелкало, завертелось. Это не было похоже на четкий план, скорее на слабую схему возможных действий. Но ничего, я себя знаю. Надо просто забыть на время про котелок с мыслями, а там, глядишь, в нем что-нибудь и сварится. И, напротив, если сидеть и тужиться, нарочно пытаясь думать в определенном направлении, то точно ничего не получится. Забавно, но стоило это осознать, как сон пришел сам собой. Утро ворвалось в мое сознание недовольным контр-альто Громбабы. Шеп, ты тут весь день дрыхнуть собрался, что ли? За нами вообще-то погоня и все такое!» Ее недовольство, как и общее нетерпение остальных, объяснялось тривиально. Вчера перед отбоем я приказал никому ничего не делать до моего особого распоряжения. Казалось бы, чего может быть проще? Откинься на спинке дивана, поразмышляя о чем-нибудь вечном. Для женщины, затюканной на работе и дома, так вообще красота. Более лучшего отдыха и представить трудно. Чего им еще надо, мне решительно непонятно. Однако все выглядели недовольными, за исключением разве что слепого и психа. Последний сопел, уткнувший своей лохматой головой в подушку, а второй... А где он, кстати? Куда слепого дели? В карауле он, сменил психа под утро. Ответила моя пассия. «Завтракали». Я потянулся, разгоняя кровь по телу. «Да уже скоро обедать надо будет!» Продолжила показывать мне, какое у нее сегодня настроение Алиса. «Это замечательно!» «Громуша, сваргань мне там что-нибудь на скорую руку, а я пока разведчику последние наставления дам». «Удивительно, но про утро, которое мудренее вечера, поговорка не врала». Мне, конечно, было далеко до Менделеева, который во сне выстроил периодическую систему элементов в голове. Но пока тело отдыхало, мысли сложились в нужном направлении. И теперь у меня было подобие плана, даже «Откройте, полиция» помогла. Еще говорят, что кинематограф ничему не учит. Единственный слабый элемент плана, мне необходимо было довериться одному человеку. Если ошибусь, все рухнет. Поэтому я выбрал кандидатуру, которая в моем личном рейтинге стояла на первом месте. Крыл, пойдем поговорим, тут задание для тебя небольшое. Даже оказавшись на лестничной площадке, я не стал раскрывать все секреты. Легонько толкнул дверь дальней квартиры, располагавшейся от нас по диагонали, поманил за собой пацана и только уже в самой последней комнате стал негромко рассказывать то, что ему надо сделать. Причем именно так, как я говорю. «Дядя Шип, я не понимаю, если честно», — признался Крыл. «Мы что, с военными переговоры будем вести? Ты же сам вчера говорил». «И говорил совершенно правильно. Единственное, что они готовы сейчас обсуждать — Быстро нас убивать или мучительно? Думаю, склоняются ко второму варианту. Только теперь до пацана дошло. И не из-за врожденной тупости, которую природа щедро отсыпала тремору. Просто Крыл даже не допускал мысли, что придется играть на два фронта. Дядя Шип, ты хочешь сказать, что среди нас... Среди нас есть тот, кто убил полиграфа и мерца. Зачем он это сделал, вполне очевидно. Чтобы те его не сдали из-за хреновой ауры. Остается сущая малость узнать, кто это. Дядя Шип, ты... Пацан на мгновение смутился. Ты уверен? К сожалению. Ты понял, что сделать? Ага. Найти преследователей, после чего сделать вид, что отступаю но медленно, чтобы они меня увидели, и постепенно вести их к отмеченной на карте точке. Дядя Шип, а погоня точно будет. В смысле, они же могли и не броситься за нами. Погоня будет. Вопрос в численности карательного отряда. Пойдут одни лишь военные или возьмут кого-то из гражданских. Я буду ждать тебя на крыше. Выберу самое высокое здание в округе, на него и ориентируйся. «Понял, дядя Шип. Ну, я тогда полетел. Только сейчас я заметил, что крыл весь съежился, будто удара ожидал. Видимо, его эта ситуация угнетала намного больше, чем возможная опасность при нахождении военных». Я не был любителем тактильных контактов. Меня воспитывали в духе «Мужик должен быть угрём, а не улыбчив». Редкие поощрения ребенка обязаны выражаться в непонятных комплиментах, состоящих из междометий и одобрительных кивков головы. Это потом уже, когда я вырвался из своего окружения, то понял, что маленькие мальчики так же нуждаются в ласке, как и девчонки. Правда, было уже поздно. Детские травмы и установки самые сложные и невероятно тяжело прорабатываемые. Но сейчас я переборол себя. Подошел к пацану и обнял его, запустив пальцы в волосы. «Все образуется, Крыл, слышишь? Мы еще выберемся из всего этого дерьма победителями. По-другому и быть не может. Ты мне веришь?» «Верю, дядя Шип». Слабо улыбнулся пацан. «Одни против всего мира, да? Разве когда-то было по-другому?» Когда Крыл улетел, я присел на пыльный подоконник, раздумывая над сказанным. Если честно, веры в то, что у нас все получится, не было никакой. Мои намерения оказались излишне самонадеянными и наглыми. Создавалось ощущение, что голос все контролирует, и я, часть представления, которое все молчаливо смотрят, затаив дыхание, с одним единственным опасением, чтобы действующее лицо не догадалось, что за ним следят. Но если ничего не делать, то ничего и не произойдет. А нам изменения были нужны, как воздух. Значит, придется рисковать. Я открыл карту, поглядев на точку, указанную крылу. Она застыла между предполагаемым центром города, где и должен был обитать великий и ужасный голос. И свечкой военных. Именно туда я и направляю группу, чтобы встретить крыло. Ты куда пропал? всплеснула руками громбаба, когда я вернулся. Я давай!» Тремор, поднимись за слепым, а вы будете психа. Я достал ложку и стал быстро поглощать холодную гречку. Редко когда мое утро проходило без глотка водки или очередной порции найденного шмурдяка. Главная функция напитка в школе Сомелье имени меня, чтобы по мозгам шарашило, и была возможность хоть на пару часов притупить градус неадекватности этого мира. Получалось, кстати, неплохо. Мне нравилось. Но что забавнее всего, именно сейчас, когда ситуация в очередной раз накалилась, пить мне не хотелось. Вот прям совсем. Появился какой-то внутренний зуд. Только он был иного толка. Я хотел вывести на чистую воду полукровку. Все. Я вскочил на ноги, когда появились слепой с тремором. Выходим. Громуша, оставь тарелку в раковине. Пусть хозяева помоют. «Бахнул уже где-то», — коротко резюмировало мое поведение Громбаба. «Когда крыло провожал, да?» «Вот уже нельзя просто так побыть немножечко веселым. Обязательно обзовут пьяницей. Что за жизнь такая? С другой стороны, наверное, надо пореже быть унылым говном. Тогда и воспринимать тебя станут по-иному». Группа спустилась вниз и почапала за мной. Я же пошел за картой, имея лишь общее представление о конечной точке нашего путешествия. Ориентировался по встречающимся улицам, обходил беспорядочно разбросанные дома и хозпостройки и даже скучал по нашим геометрически правильно расчерченным квадратам, из которых пришлось уйти. «Кварталы, районы, жилые, массивы!» — негромко мурлыкал я себе под нос. «Я ухожу, ухожу красиво!» Город вокруг выглядел жутковато. Высокие дома, широкие проспекты, припаркованные машины и ни одного человека, кроме нас. Изредка в каком-нибудь открытом окне можно было увидеть развивающуюся на ветру штору. В одном месте нам встретились разбросанные книги, явно выпавшие из квартиры. Теперь, растрепавшиеся у корешков с белеющими страницами, они скорбно лежали на асфальте. Я поднял одну из них. Божественная комедия. Ну да. Самое время для веселья. Встретить бы этого Алигери и спросить, чего там такого божественного он написал. «Шип, ты хотя бы сказал, куда мы идем?» После нескольких часов на ногах чуть не вспылила Алиса. «Ты что-то почувствовал? Это артефакт тебя зовет?» Я обернулся и коротко кивнул, пытаясь сдержать улыбку. Шутка заключалась в том что после обретения остого культа вся моя чувствительность дала заднюю. Иными словами, я даже не представлял, где искать оставшиеся части артефактов. Забавно, но мой ответ успокоил не только Алису, но и остальных. И тут полукровка не выдал себя. Хотя что-то мне подсказывало, что он не заинтересован в моем усилении. Зато довольно скоро, без всяких нужных вопросов, мы добрались до места. Вообще, точка была указана весьма условно, потому что ранее здесь мы никогда не бывали. Но относительно быстро я нашел подходящий нам двор. Две наискось прижатые друг к другу старенькие девятиэтажки. Облезлый фасад, деревянные окна, сбитые ступени перед подъездом. Балконы с торца... Общие на весь этаж. Держу пари, здесь раньше были рабочие малосемейки или общаги. Вот напротив уже красовалась облицованная белым кирпичом высотка с пластиковыми окнами. Видимо, застройщик не особо задумывался о неспокойном соседстве с простым пролетариатом, возводя это жилье класса «Комфорт». «Ну да, главное срубить бабла» а жильцы пусть потом сами удивляются пустым фанфуриком во дворе и драком под окном. Мне в данном случае чуть запущенный крохотный двор подходил просто идеально. Во-первых, на него смотрели окна сразу трех домов. Во-вторых, новостройка располагала к себе своей высотой. Мне же надо где-то будет ожидать крыла. В-третьих... Понравилась трансформаторная будка, находившаяся как раз с той стороны, откуда и должны были подоспеть военные. Пусть они думают, что им ничего не угрожает и есть хоть какое-то укрытие. «И что теперь?» — спросил слепой. «Что интересно, со вчерашнего дня он не проронил ни слова. Либо старику все было ясно, либо он не хотел лишний раз обращать на себя внимание. Рэмор, Кора, осмотрите вон ту общагу и займите удобную позицию. Алиса, гром, вам достается вот эта девятиэтажка. Слепой псих, на вас новостройка. Позже присоединится Крыл. А чего делать-то? С кем воевать? Нахмурилась громуша. Воевать, допустим, ни с кем не придется, ответил я. Скоро Крыл приведет сюда переговорную команду от военных. И мы сядем и все спокойно обсудим. Ага, спокойно. Они считают, что ты их командира убил. Хмыкнула Алиса. Не волнуйся. Я тут на досуге пораскинул, чем мог, и нашел аргументы, чтобы убедить их в обратном. А какие? Внезапно оживился псих. Вот уж кто никогда не требовал объяснений. Не переживай. Со временем узнаете. Я просто спущусь и поболтаю с ними о том о сем. Самое главное — стрелять только в том случае, если я подам команду. Алиса, на тебе кровавый круг. Все ясно». Пассия кивнула. Но по кислику на ее лице было заметно, что мои задумки приносят девушке все меньше удовольствия. Да и остальные находились скорее в непонятках. Но приказ был услышан, а обсуждать его у нас привычку не входило. Мы со слепым и психом вошли в высотку. Мужики сразу пошли к лестнице, а я тщетно понажимал на кнопку вызова лифта. Ладно, пехом так пехом. «Шипаш ты! Ты опять что-то задумал?» — спросил старик, единожды остановившись на лестнице. «Как и всегда». Улыбнулся я. Расстались мы на шестом этаже. Слепой решил, что это нужная высота для огневой и игольчатой точек. А я потопал дальше. Без труда Лиан избил замок, ведущий на чердак, а после поднялся на ровную крышу, огражденную бетонными бортиками. Небо, казалось, нависало прямо над зданием, а внизу, насколько хватало взгляда, простирался город. Не те идеальные ровные кварталы, а самый настоящий город Я бы хотел сказать живой, вот только это было неправдой Артефакты культа 4 из 6 Текущая заполненность живой энергией 32% Немного после использования Остова, но для моих целей должно хватить Тем более, что теперь не было необходимости быть самым сильным Нужно стать самым наблюдательным.